Глава вторая. Идеальный день. Первые три урока проходят гладко. Учительница химии заболела. Она оставила на доске наше задание для замещающего учителя, но кто-то из вечных бездельников его стёр. В печатном виде эти задания отсутствовали, поэтому нам было велено сидеть и читать учебник. В нашей школе это значит воткнуть наушники и слушать музыку или играть в игры на телефоне. Когда я пришла на урок английского, наш учитель устроил внеплановую контрольную работу. У меня плохо выходит запоминать подробности тем, которые меня мало интересуют. Взять, к примеру, «Превращение» — отвратительную повесть про мужчину, который превращается в таракана. Но на сегодняшний контрольный я знала большую часть ответов. Третий урок — всегда самая лёгкая часть дня. Если не считать ланч, наша учительница рисования, миссис Дегон, убеждает нас поэкспериментировать и определить наши творческие возможности. Она говорит, мы можем оказаться в одном мазке кистью от гениальности. Как её фамилия отличается от фамилии Дега? Всего одной буквой. Эдгар Дега — французский живописец, один из виднейших и оригинальнейших представителей импрессионистского движения. Я весь урок работала над своим текущим гениальным произведением, автопортретом в стиле кубизм, на котором я похожа на фигурку Лего. Письмо из университета, спрятанное в кармане, словно талисман удачи. В кои-то веке я рада тому, что ем первый ланч. Или завтрак, как большинство назвали бы трапезу в 10.55 утра. Отправляясь встретиться с Тесс во дворе, звоню Риду, но звонок тут же переключается на голосовую почту. Сбрасываю, не оставив сообщения. Если он ночью получил несколько сильных ударов, то ещё рано. Он позвонит, когда проснётся. Рид и нескольких часов продержаться не может, чтобы не позвонить или не написать мне сообщение. Возможно, попрошу его сегодня пропустить вечеринку. Наши отношения пошли наперекосяк. И чтобы вновь войти в колею, нужно немного времени наедине. Когда мы с Тесс приходим в кафе, там уже не протолкнуться. Выпускникам позволено обедать вне кампуса, И это место быстро стало нашим постоянным. Это огромный шаг вперёд от ассортимента торгового автомата, к которому мы были привязаны в прошлом году. Ведь съесть загадочную еду в столовой мало кто отваживается. Протискиваемся мимо людей, которые ждут места у стойки. Тесс показывает на кабинку в заднем углу. «Люсия и Гвен нашли столик». Они склонились над столом и разговаривают. Лица скрываются за почти одинаковыми занавесами длинных каштановых кудряшек. Они одинакового роста и телосложения, и с этого ракурса сошли бы за близняшек. Но на волосах их одинаковость заканчивается. Люсия — афролатинка, с пуэрториканскими корнями. Из-за её медно-коричневой кожи розоватый ирландский цвет лица Гвен кажется бледноватым. У Люсии природные кудри, когда, как Гвен, завивает свои волосы странного вида плойкой. Люсия решительная и прямолинейная, и её цели для неё важнее парней. Гвен всегда охотится за следующим парнем, а когда находит мистера на этот момент, то проводит с ним всё своё время. Меня это бесит, потому что Гвен очень умна и симпатична, но она себя такой не видит. Я задумываюсь и поворачиваюсь к Тесс. Знаешь, некоторые не видят ничего страшного в том, чтобы встречаться с придурками, потому что любые отношения — полезный опыт, говорю я. Под некоторыми, полагаю, ты имеешь в виду Гвен. Ты думаешь, это правда? Нет, — тут же отвечает Тесс. Так говорят люди, которые встречаются с придурком, но не хотят уходить. Посмотри на мою маму. Один придурок. И вот ее жизнь разрушена. Тесс имеет в виду своего отца. Не уверена, что согласна с ее взглядом, но всецело понимаю ее. Когда мы подходим к столу, Гвен налетает на нас. И? Тесс садится возле Люсии, и я забираюсь к Гвен. «Я ничего не получила», — говорит Тесс. «Пока что», — поправляет Люсия, перекинув волосы через плечо. Гуэн надергивает рукава широкой толстовки. «Мне тоже не о чем сообщить. Я получила предложение из Стэнфордского», — говорит Люсия так, будто это какая-то ерунда. «Они предоставили мне частичную стипендию, но покрывают большую часть стоимости за обучение и спортивных расходов, поэтому родители могут себе это позволить». Она преуменьшает, потому что не хочет, чтобы мы чувствовали себя неловко из-за ее поступления. Тесс улыбается. «Я очень рада за тебя». «Только про нас не забудь, когда заведешь себе подруг из Лиги Плюща», — говорю я. Люсия смеется. «Ни за что. Я годами пытаюсь про вас забыть. Не получается». «Ты этого заслуживаешь». Сминаю салфетку и кидаю ее в Люсию. «Пусть даже ты зануда. Только не поднимайте эту тему при Лоренцо», — предупреждает она. Он ведёт себя как большой ребёнок, потому что хотел, чтобы я поступила куда-то поближе к Политехническому университету в Виргинии. Вот это возможно. «Тебе следует быть к нему добрее», — говорит Гвен. Люсия закидывает в рот картошку фри. «Если это для него так важно, пусть найдёт университет около Стэнфордского», — показывает картошкой на меня. «Твоя очередь, Пейтон». Я играю с папиными жетонами. Я не получила стипендию. Стараюсь изобразить спокойствие, Но уголки рта подрагиваются в улыбке. Но один университет предложил мне раннее зачисление и место в женской футбольной команде. гвен барабанит ладонями по столу. «Какой университет? Выкладывай!» Университет Северной Каролины. «Да ладно тебе!» — кричит Люсия. Парни из соседней кабинки смотрят на нас и усмехаются. Люсия поедает их взглядом. «Вам здесь ничего не светит!» — говорит она, показывая на нас. Поэтому отвернитесь и займитесь своими делами». Один из парней краснеет, а два других смеются, но они отворачиваются. «Что сказал Рит, когда ты ему рассказала?» — спрашивает Гвен. «Наверное, обрадовался, что это недалеко?» «Мы пока не говорили. Он работал допоздна». Небрежно отвечаю я. «Только Тесс знает о подпольных боях». «Наверное, ее еще спит». Гвен и Люсия переглядываются. «Уже половина двенадцатого?» — отмечает Гвен. «Наверное, хорошо спать весь день». «Как будто ты никогда не спала дольше», — огрызается Тесс. Он в буквальном смысле вернулся домой посреди ночи. Тесс всегда первый бросается на защиту Рида. Имея отца-бездельника, который сбежал еще до того, как они пошли в школу, ее брат был вынужден уже в 14 лет работать в тренажерном зале, чтобы помочь с оплатой счетов. После смены он приходил на футбол, чтобы посмотреть на игру Тесс. Гвен сдает назад. «Я ничего не имела в виду». Тесс встаёт и берёт рюкзак. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Мне нужно побыть одной». «Не уходи, Тесс!» — умоляет Гвен. «Извини, я не знала, что твой брат работал допоздна». «Теперь знаешь», — бросает Тесс, уходя. Гвен опускает голову на стол. А «Почему я не промолчала?» «Она отойдёт», — говорит Люсия. «Просто не будем её трогать до тренировки». «Мне жаль, Гвен, но следовало думать, что говорит». Никому не сойдет с рук критика Рида в присутствии ТЭС. Даже мне.